Франсуаза Саган. «Здравствуй, грусть». Перевод с французского. Издательство «Прогресс», Москва, 1975 год. Читает Николай Козий. «Печальный взгляд». И жизнь уж нас томит, Как поздний путь без цели. Михаил Лермонтов Франсуаза Саган написала свою первую повесть «Здравствуй, грусть» в 1954 году, когда ей не исполнилось еще и 19 лет. Теперь ей под 40, она профессиональный литератор, Автор десятка повестей, нескольких театральных пьес, сценариев, балетных либретто. Выходу в свет первой книги Франсуазы Саган сопутствовала шумиха сенсации. В юной романистке, в ее героине, этом прелестном маленьком чудовище, как выразился старейшина французской прозы Франсуа Мориак, поразила, Бесстрашная прямота, спокойная откровенность, что сочли за проявление аморальности, и удивительное для начинающего писателя владение пером, прозрачная строгость стиля, замечательная экономия изобразительных средств. В 19 лет Франсуаза Саган стала литературной звездой Ей посвящались бесчисленные статьи. У нее брали интервью французские и иностранные корреспонденты. Ее фотографии украшали полосы газет и иллюстрированных журналов. Поначалу с них глядела умными грустными глазами длинноносая взлохмаченная девочка. Затем лицо стали заслонять аксессуары успеха. Все больше шикарные спортивные машины. Средства массовой информации, масс-медиа, быстро очертили некий магический круг вокруг мирка Франсуазы Саган, пляжей и отелей фешенебельных курортов, парижских баров и загородных ресторанов, роскошных автомобилей и неизбежного виски, которое стало чуть ли не символом послевоенного поколения разочарованных. От наглого любопытства масс-медиа не могли укрыться ни аварии, в которые попадала Франсуаза Саган, водившая свой Ягуар на бешеной скорости, тоже знамение времени, а вдобавок босиком красочная деталь. Не перипетии ее интимной жизни, но глаза с фотографией глядели по-прежнему умно и грустно. В 1958 году, когда вышла в свет ее третья повесть, через месяц, через год, и стало очевидно, что успех Франсуазы Саган не просто плод лихо задуманной и умело осуществленной рекламной кампании, появилось несколько книг, посвященных казусу Франсуазы Саган. Одна из них так и называлась. Авторы этих работ отнеслись к ее творчеству серьезно, и попытались проанализировать содержание и смысл произведений молодой писательницы, найти ее место в литературном процессе и в истории того поколения, к которому сама Саган принадлежала, и мироощущение которого выразила или, может быть, исказила. По последнему вопросу согласия не было. Одни утверждали, что героини Саган – типичные представительницы современной французской молодежи, что таково, а морально лишено идеалов и целей, начисто деполитизировано все поколение детей без отцов, сделавшее свои первые самостоятельные шаги, когда рассеялись иллюзии и надежды, рожденные сопротивлением, и буржуазная Франция вернулась на круги своя. Что в повестях Саган современный молодой человек изображен довольно верно с его безнравственной душой себе любивой и пустой. И поскольку в юных героинях Франсуазы Саган усмотрели автопортрет, поклонники ее творчества, высоко оценив беспощадную к себе откровенность писательницы, сравнивали значение книг Саган со значением, которое имело для посленаполеоновской Франции «Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе. Противники Франсуазы Саган Напротив, утверждали, что умонастроение ее героинь и самый тон повествования вовсе нетипичный для французской молодежи, что юность показана здесь не изнутри, а с позицией и глазами родителей, что есть даже нечто преждевременно старческое в той всепонимающей и скептической улыбке, с которой оглядываются на себя Сесиль, Здравствуй, Грусть, Доминика «Смутная улыбка» 1956 год или Жозе «Через месяц, через год», взрослеющие вместе с автором от повести к повести. Наконец, для третьих, справедливо ждавших от литературы вторжения в реальный мир, все три волнения этих девиц связанные исключительно с сердечными переживаниями, не стоили выеденного яйца и обличали в авторе буржуазную узость наблюдений и интересов. В критическом запале буржуазность героинь Саган нередко даже преувеличивалась. Им всем приписывали материальную беззаботность Сесилий или Жозе, не замечая, что Доминики, Не на что купить себе пальто, а поль, любите ли вы, Брамса, 1959 год. Вынуждена день изо дня трудиться, потому что у нее нет ни богатого отца, ни мужа, а быть содержанкой не в ее натуре. После 1958 года ураган сенсации стих. Книг о Франсуазе Саган больше не писали. Она перестала быть казусом, превратившись в профессионального литератора. В рецензиях стал ощущаться некий привкус разочарования. Первые повести Саган так и остались ее лучшими, наиболее яркими, обещающими произведениями. Она как бы не оправдала надежд. И справка, которую посвящает ей солидный словарь современных знаний в томе «Литература», вышедшем в 1970 году, отдает даже некоторым высокомерным пренебрежением, Сообщив биографические данные, родилась 21 июня 1935 года в Кожарке, департамент Лот. В доме бабушки, дочь промышленника, училась в Лионе, затем в Париже. В 1951 году получила степень бакалавра после переэкзаменовки, прервала учение на литературном факультете Сорбонны ради занятий литературой. Автор статьи в следующих словах характеризует ее творчество. «Умеет облечь банальность», Точный и гибкий слог с благопристойным юмором. Франсуазу Саган, впрочем, по-прежнему читала достаточно широкая публика. Каждая ее новая повесть или спектакль, поставленный по ее пьесе, получали должную порцию откликов в прессе. Ничего похожего, разумеется, на те 11,4 килограмма, как подсчитал один дотошный критик, которые потянули вырезки, посвященные на гребне успеха ее второй повести «Смутная улыбка». Случались книги более удачные и менее удачные, подчас балансировавшие на грани пошлости, словно канатный плясун, который не срывается с натянутой проволоки только в силу высокой техничности. Правда, подчас не спасало даже и это – никогда не изменявшая писательнице мастерство, классическая завершенность, изящество и емкость стиля. Советский читатель, до которого миф Саган дошел почти мгновенно по газетным и журнальным откликам, впервые получил о ее творчестве реальное представление только в 1972 году по повести «Немного солнца в холодной воде», 1969 год, напечатанный в журнале «Иностранная литература». Для полких поклонников Саган, знавших ее только понаслышке, а таких было немало, чтение этой повести было своего рода демификацией, поставившей писательницу в тот ряд зарубежных литераторов, к которому она на самом деле принадлежит. В однотомник Франсуазы Саган, кроме уже упомянутой повести, включены и два ее ранних, возможно лучших произведения «Здравствуй, грусть» и «Любите ли вы Брамса». Таким образом, нашему читателю представляется возможность познакомиться с творческим путем Франсуазы Саган и вынести объективное суждение. о ее художественных возможностях и о том, каковы нравственные координаты, отрицательные и положительные этой писательницы, обнаруживающей удивительное постоянство и в своей проблематике, и в своем отношении к человеку. Франсуаза Саган вошла в литературу с темой смутной тоски, здравствуй, грусть, И неясного недовольства, то ли собой, то ли укладом жизни, который, впрочем, ощущается не как приходящий и поддающийся переустройству, а как внеположенный и необратимый удел человеческий. Именно поэтому социальная активность остается за пределами ее повестей, и время, к которому персонажи Саган обостренно чутки, Время не историческое, а лишь биопсихологическое. Да и в этих узких пределах одного существования проступает не движение времени вперед, а утечка, иссякание, не становление, не развитие, а неотвратимое старение. Героини Саган нередко ощущают свою ненужность. Некоторые из них, подобно Сисили, предпочитают об этом не задумываться и беззаботно предаются сладкой жизни, отгоняя, как непрошенную гостью, суровую трезвость самооценки. Другие, Доминика, Жозе, Поль, сделав слабую попытку вырваться из неподлинного существования, примиряются с ним, как с неизбежностью, Сдаются на милость обстоятельств, и только принужденная улыбка выдает их неудовлетворенность и тоску по иному, более полному и осмысленному образу жизни. Они перестают относиться к себе серьезно и гасят собственные порывы холодной усмешкой. Я по-прежнему воплощение социальной бесполезности, говорит о себе Жозе. Меня это не волнует, но но мне бы страстно хотелось заниматься чем-то, что мне по душе нет, чем-то, чем я могла бы страстно увлечься. И тут же одергивает себя, с иронией замечая, что погрешила против стиля, злоупотребив словом страсть. Но, коль скоро общественная деятельность остается за пределами повестей Саган, а труд для ее героинь, если они работают, не столько творческая радость, сколько необходимость единственной возможностью подлинной жизни, оказывается подлинность и полнота чувства. Однако и это недостижимо. Все книги Саган... Книги о неосуществленной любви. Франсуазе Саган чуждо ханжества. О том, что принято называть постельными отношениями, она говорит с прямотой и откровенностью, свойственными ее поколению. И это дало повод обвинять ее в эротизме и безнравственности. Обвинения совершенно несправедливые, Она никогда не угождает читателю, жаждущему клубнички. И эротические сцены в ее романах, как заметил Франсуа Мориак, привлекают внимание не столько к хрупкой и обманчивой плотской красоте, сколько к тому туману лжи и жалости, что нависает над объятиями. В повестях Саган Безнравственность, как бы соблазнительно ни было ее обличие, таит в себе разлагающую, губительную для человека отраву. Сесиль защищает свою беззаботную рассеянную жизнь от того порядка и дисциплины, которые вносит в эту жизнь Анна, ее будущая мачеха. Анна — антипод Сесилии. Если ключевые слова для Сесилий — легкость, приятность, счастье, то для Анны — это серьезность, долг, усилие. Мимолетным связям, милым поверхностным романом Сесили и ее отца, благодушного, добродушного Бонвиана, Анна противополагает чувство глубокое и сильное — всеобъемлющие. Их аморализму, беспринципному наслаждению жизнью, суровое требования долженствования, нравственной нормы. Настоящая любовь и нравственный империтив в повестях саган всегда внутренне связаны. И именно поэтому возникновение глубокого бескомпромиссного чувства Создает ситуацию трагическую для того, кто любит, и наталкивается не на ответное чувство, а лишь на его суррогат чувственность. В обществе, где счастье сведено к погоне за сиюминутными радостями, к удовлетворению быстроприходящих желаний, где господствует принцип удовольствия, любовь. обречена. Гибнет Анна, гибнет Натали из повести «Немного солнца в холодной воде». Сознательно или бессознательно Саган дает имена героинь Толстого своим двум самым бескомпромиссным героиням, предпочитающим смерть унизительному примирению с обстоятельствами. Сильные натуры — оказываются сломленными, слабые согнутыми. Нечего гримасничать, велит себе Доминика, и улыбка разочарования на ее лице, как первая морщинка, отмечает рубеж между юношескими надеждами и трезвой взрослостью. Без всяких иллюзий глядит в будущее поль, снова соглашаясь на связь с роже. на его измены, невнимание к ней, на его неспособность ее понять, душевную глухоту и